забекинье Изнанка жизни 22 сентября 2015 года дневник Я вернулась в Москву Я понимаю, что не могу здесь находиться Мне не хочется брать трубку Мне не хочется вообще ничего И дело не в усталости и бешеном ритме несутся людей, семей, домов, городов На самом деле давно поняла это чувство Это жуткая горечь. Очень хорошо помню, когда зимой вернулась с Первомайска. И вот тогда бомбили со всех сторон. Решетели, более точное слово. И мы постоянно слышали приход оснарядов. Разрушенные до основания подъезды, заброшенные снегом, и повсюду люди с автоматами. Я вернулась в Москву, и в этом мире. Да, именно так. В этом мире Всё было по-другому. Я не могла осознать эту границу и разницу. Вот я в мире, где дети живут в бомбоубежищах, и старушки полгода боятся выйти на улицу. И вот я в мире, где евро в 100 рублей, и самая большая проблема плохой сыр. Словно ты пересекаешь какую-то черту, но ушёл не совсем. Я осталась посередине, не там, не здесь. Ни на Донбассе и ни в Москве. В последнюю поездку с Олей Ищенко и О. Мэра Первомайска развозили старушкам и одиноким мамам продуктовые наборы. Я видела ее слезы. Она не показывала их, но я видела, как она украдкой вытирала глаза. А ведь это ее мужа убили, и она жила в осадном городе все это время. И знает лучше меня, что такое жизнь. Я видела, как наш водитель и помощник Сергей обалдел, когда в Дебальцеве увидел бабушку, дом которой разбили до фундамента. Остались лишь кирпичи и кусок печки, и она живет в разрушенном сарае рядом, боится стеснить детей. Они же вчетвером ютятся в однокомнатной квартире. Старушка семенела по сгоревшим развалинам и показывала найденные уцелевшие чашечки и вилки. Сергей был в шоке, хотя сам месяц провел по подвалам, когда в августе 2014-го бомбили Луганск. Новый мир другой, и в моем старом мире не было ничего похожего. Я люблю нырять под воду в монопласте, гонять на лыжах по горам и выслеживать бегемотов по утрам в Африке. Оглядываюсь и понимаю, что дело не в войне, хотя и в ней тоже. Я стала невольным посетителем другой страны. Увидела я знамку. Здесь дети бросают своих стариков умирать в хосписах и домах престарелых. Не звонят родителям, чьи город в осаде. Это мир, в котором родители бросают своих детей, где родственники ненавидит друг друга, где друзья предают, где люди готовы на убийство из-за мелочей, где соседи разворовывают квартиры. а потом врут и жалуются на жизнь. Где один шаг до зверств, в которые невозможно поверить. Где подонки наживаются на горе других людей. Где самые потаенные кошмары и ужасы – реальность, которую нельзя придумать, но она уже есть. Где хорошее спрятано так глубоко, что его надо тормошить, будить, бить в набат. А мы всего этого не видим, не хотим видеть и знать. Буду в параллельной реальности. И да, я знаю, что хороших людей много: равнодушных, отзывчивых. Кто живёт и не знает русского языка, хочет помочь больной диабетом девочке спасти глаза. Кто тушит пожар у соседей, рискуя жизнью. Кто стирает пелёнки умирающего в хоспিসে. Кто на скорой помощи под обстрелами спасает жизни. Кто бросает всё и помогает. Жизнь продолжается, я знаю. Зачем эту боль впускать в свой мир? Что эта боль изменит? Что даст знание ужасов и обратной стороны человеческой природы? Вроде и так все давно известно и описано. Я приезжаю домой, и мне сложно воспринимать человека, как раньше, верить в него. Война – это гадко, абсолютно пустые слова. Война и есть самая суть человека. логический итог возвращённого внутреннего гадёныша, который есть в каждом и который щедро вскармливается нами. Жизнь и есть борьба с ним, со своим гадёнышем. Война начинается не со стрельбы и убийств, а с пересодов на кухне, разрывания рубашек на груди, из гнусных комментариев в квидио, где умирает живо человек, с брошенных детей и родителей, с тысячи обстоятельств. которыми мы себя оправдываем, с воровства подгузников у лежачих и брошенных стариков. Война начинается с того, что многие забывают, что здесь люди, тоже люди. Война – это самая суть человека, страшная и неприглядная, в которую жутко заглянуть, потому что она бесконечна, бездонна, быть против войны невозможно.